Глава шестая. А куда мы едем? Задала Кира очередной вопрос. Она уже вся изъерзалась на заднем сиденье, и вопрос этот был, наверное, десятый, если не больше: Чья это машина, почему она такая большая, где они теперь будут жить, и еще кучу всего очень интересовало этого ребенка. Рита только и делала, что отвечала на ее вопросы, и прятала улыбку. в глубине души радуясь, что Валеру это не раздражает, вроде. Он же по большей части отмалчивался, но иногда тоже улыбался. «Мы едем к моим родителям», – ответил на этот вопрос Валера. «А зачем?» «Чтобы они познакомились с тобой и твоей тетей». «А зачем им с нами знакомиться?» «Ну, потому что они мои мама и папа, а ты теперь будешь жить со мной». «И с ними?» «Нет, с ними мы жить не будем». На какое-то время в салоне повисла тишина. Рита думала о том, что надо бы уже завтра купить детское автокресло, пока на голову Валеры не посыпались штрафы. Ведь именно он будет отвозить Киру в сад. «Дядя, а ты теперь муж тёти Риты? Как папа был мужем моей мамы?» – нарушила тишину Кира. «Да, все так», – ответил Валера. «И ты можешь звать меня дядя Валера». Если тетя Рита теперь будет мне мамой, то ты папой? На этот раз замолчал Распаев, и Рита его отлично понимала. Ребенку не принято врать, а как честно ответить на этот вопрос тогда. Кирюш, давай я тебе все объясню, когда мы приедем домой, повернулась Рита к девочке. Та лишь серьезно кивнула. Рита же подумала, что племянница ее сообразительная не по годам. Как же плохо она ее знала раньше. Дом родителей Валеры находился за городом, но сразу за выездом, в небольшом поселке. Рита ожидала увидеть что-то еще более грандиозное, чем дом сына. Но дом его родителей оказался гораздо скромнее. По меркам деревенских домов его, может, и можно было считать большим, но рядом с городскими особняками он и рядом не стоял. «Здесь я родился и вырос», — пояснил Валера. «Этот дом папа построил, когда они с мамой только поженились, и они категорически отказываются перебираться в город. Особенно сейчас, когда папа почти отошел от дел». «Если перед домом Валеры был разбит самый настоящий сад, то тут в основном царили огороды. Деревья росли по периметру и на небольшом пятачке перед домом». «Мама любит копаться в земле», – заметил Валера взгляд Риты. «А мы уже заждались, дорогих гостей». Распахнулась дверь, и на крыльчко вышла женщина лет пятидесяти. Рита не сразу ее узнала, хоть и видела когда-то на родительских собраниях. Мама Валеры за эти годы сильно изменилась. А вот отца она узнала сразу. Над ним годы словно были невластны. И очень обрадовалась, когда ее они даже примерно не узнали. Впрочем, это и понятно было. Редко, когда родители обращают внимание на одноклассников своих детей. Да такое, чтобы вспомнить их через годы. Первым делом Валера всех друг другу представил, а потом его мама пригласила всех за стол, и больше всего Рите понравилось, что оба родители ее мужа вроде как отнеслись к Кире с теплотой и симпатией. Папа Валеры даже подарил ей куклу, которая привела малышку в восторг. Кроме них пятерых за столом больше никого не было, но пиры родители Валеры устроили поистине царский. И, конечно же, у них накопилось много вопросов. Это Рита понимала. А так как о своем сыне они все отлично знали, то вопросы сыпались на ее голову, как из рога изобилия. Аж в горле пересохло отвечать на все. И Рита не заметила, как осушила бокал шампанского. Зато сразу же стало намного легче. А мысли заволокло хмельным туманом. Но и Рита не заметила, как выболтала все. И то, что учились они когда-то в одном классе с Валерой, что она хорошо помнит его родителей, даже поделилась соображениями, каким заносчивым считала одноклассника Распаева. «Ой, ну надо же! Валера, а почему же ты нам сразу не рассказал, что учился с Риточкой в одном классе?» Сукаризно посмотрела мама на сына. «Но я же вам вообще про нее не рассказывал». Взглянул он на Риту так, мол, «думай, что говоришь». «А что она такого сказала?» «Только правду». Не сообщила же она его родителям, что брак их фиктивный. Как и причины не озвучила. «Извини, Рита, что мы сами тебя не вспомнили», — обратился к ней Станислав Аркадьевич. «Должно быть, ты сильно изменилась, похорошела». Сделал он ей даже комплимент, и пришелся он Рите по душе. Слово за слово и про трагедию сестрой Риты стало известно родителям Валеры. Она сама и выболтала — Как и то, что Кира не ее дочь, а сестры. Что тут началось? Кажется, фиктивный свекр со свекровью сразу же причислили ее к лику святых, как будто она не ребенка удочерила, а подвиг совершила. Часть ее святости перепала и на сына, потому что женился на ней с приемным ребенком. Как бы там ни было, но ужин прошел замечательно. А родители Валеры и Рите очень понравились. И Кира осталась от них в восторге. Они же взяли с молодоженов обещание, что будут привозить к ним ребенка на выходных. Пришлось Рите и это им пообещать. Не успели они сесть в машину Распаева после теплого прощения с его родителями, как Кира уснула на заднем сиденье. Кажется, сделала она это даже раньше, чем машина тронулась. «Ну и что ты там устроила?» — припечатал Риту Валера взглядом. «Я?» «Ничего, я не устраивала». Хмелец шампанского уже выветрился. И на фоне этого у Риты всё сильнее разбаливалась голова. В висках стреляла, и она периодически морщилась. «Ничего, еще и гримасничает тут». «Я не гримасничаю», — снова поморщилась она. «Как же больно стреляла в голову». «Да? А сейчас это что было?» Буквально взорвался Валера, и таким она видела его впервые. Нет, Рита, конечно, слышала, что в браке мужчины меняются. Типа в букетно-конфетный период они стелются перед женщиной, всячески очаровывая ее, а потом их словно заменяют на других, и начинаются всякие придирки, недовольства. Но за ней Распаев даже не ухаживал. Как и цветов с конфетами ей не дарил. У них и брак не настоящий, А закон и тут сработал, получается. «У меня разболелась голова, вот что». Довольно громко ответила Рита, и на заднем сиденье заворочалась Кира. «Блин». В сердцах добавила, зажимая рот ладонью. «Хочешь сказать, что морщишься ты, потому что болит голова?» Бросил на нее сердитый взгляд Валера. «Именно», — ответила она грозным шепотом. «И не мой наезд тебя раздражает». «Нет, конечно». В салоне повисла тишина. Но вскоре Валера принялся тихо посмеиваться. И делал он это так потешно. Что Ирита к нему присоединилась, невзирая на головную боль. В итоге от смеха у нее еще и живот разболелся. Кажется, только что мы впервые поссорились, с улыбкой проговорил Валера, когда оба они отсмеялись. Мне тоже так кажется: милые бронятся, только тешатся. Так, кажется, говорят: они с Распаевом не милые, но бронились натурально. И это в первый же день совместной жизни. А дальше-то что будет?